Я вскочила, когда в двери повернулся ключ. Глупая мысль о том, что вся жуткая сцена с ником мне привиделась, а сейчас муж просто пришел с работы, немного подзадержавшись, предала мне сил. Но ненадолго. Когда сын вошел в квартиру, я горько улыбнулась, выйдя из кухни, чтобы его встретить. «Опять читала эти свои книжки?» Покачал головой Артур, разуваясь. «Отец дома?» Задал он вопрос, и у меня вновь потекли слезы. Причем так, что я не могла их остановить, как не старалась не расплакаться. «Мам, что стряслось?» Встревожился сын, который даже куртку до вешалки не донес. Бросил ее на банкетку и метнулся ко мне. Обхватил за плечи, развернул лицом к себе. Мой взрослый мальчик, который, слава богу, успел вырасти в атмосфере любви, сейчас был очень взволнован. И я не буду скрывать от него правду, какой бы грязной она ни была. И какие бы моральные страдания ему не принесла, ведь он очень ценит то, что его мама и папа сохранили отношения на протяжении долгих лет. А может, все пройдет просто и легко, и Артур просто пожмет плечами и скажет, что так бывает? Нет, это немыслимо. «Пойдем, я хоть чаю тебе налью», проговорила в ответ и снова вернулась на кухню. То место, которое даже сейчас казалось мне пропитанным чем-то гнетущим и мрачным. «Ты меня пугаешь, мам», — признался сын, присаживаясь за стол. Я не смогла начать хлопотать, да и было бы это весьма неуместно. Практически рухнула напротив Артура и произнесла то, что уже было едва ли не выученным мною. У папы другая женщина, точнее девушка. Она беременна от него, и папа уже с нею съехался. Называть имя Вероники было труднее всего. Она была Артуру близким человеком, другом. Я не знала, как сообщить ему именно эту часть, но и скрывать все было бессмысленно. Он просто ушел из дома, побледнев, чуть ли не прохрипел сын. Да, они просто сказали мне, что будут жить вместе и растить их ребенка, и что твой папа едет в путешествие с ней, а не со мной. Глаза Артура расширились, а челюсти сжались. Сын знал, насколько сильным было мое желание поехать отдохнуть именно таким образом, в морской круиз, И сейчас я даже не могла точно сказать, какая часть моего рассказа произвела на него большее впечатление. Они сказали тебе. Это кто имеется в виду? Он что, притащил сюда свою любовницу и вы говорили втроем? Я поджала губы. Вот и настал тот момент, когда придется сказать сыну всю правду, которая без того всплывет, когда приедет Рома. Я пришла с работы, а они были тут. Твой папа и... Вероника. Я только произнесла это имя, как поняла, что Артура оно не просто задело. Он побледнел, на лбу выступили капельки пота, с губ сына сорвался нечленораздельный звук, Артур неосознанно схватился за телефон, будто бы первой потребностью был звонок кому-то, после чего выдохнул не своим голосом. «Я правильно понял. Ты про мою Веронику?» «Господи, пусть под определением «моя Вероника» скрывается дружеское чувство!» Не могло же случиться так, что еще и это прошло мимо. Я просто не вынесу, если эта маленькая сучка обманула не только меня, но еще и моего сына. Я прошу Бену Нику. Это удалось сказать спокойно, хотя внутри я вся пылала от негодования и ужаса, ибо видела, какое выражение появилось на лице Артура. «Почему ты называешь ее своей?» Он поджал губы и отвел взгляд. На лице сына появилось непримиримое выражение, глаза вспыхнули каким-то лихорадочным огнём. «Ты можешь мне ещё раз повторить то, что сказала мама?» — попросил меня Артур. И я окончательно поняла, что между ним и Вероникой что-то было. Какой ужас! Она что, спала и с отцом, и с сыном? Ника Шубина беременна от твоего папы. Они вместе несколько месяцев. Началось всё у них на дне рождения дяди Ромы. Закрутились отношения, они даже слетали вместе в командировку. Вероника лгала, будто уехала учиться. Сама же отправилась с твоим отцом. Он уже собрал вещи, сначала отвезет Нику в круиз, а затем они будут жить вместе. Повторяя уже озвученное таким голосом, каким читают в трубку рекламную информацию роботы, я ощущала себя так, как, наверное, чувствуют люди с расщеплением личности. Было жутко осознавать, что ситуация настолько чудовищна, поэтому проще было из нее эмоционально выйти. «Я не говорил ни тебе, ни папе, что у нас с Вероникой был секс, потому что вы вроде как считали нас кем-то вроде брата и сестры». Все же произнес Артур, и я застыла. «Вы встречаетесь?» «До сих пор?» выдавила из себя, что получилось сделать далеко не сразу. «Я считал, что мы встречаемся, хотя после возвращения с учебы Ника со мной не спала». «А когда вы...» «Последний раз...» Я ухватилась за признание сына руками и ногами, потому что если выяснится, что Вероника может быть беременна от Артура, я этого не перенесу. Уж лучше пусть они с Дэном идут в счастливую жизнь с младенцем, чем я буду понимать, что Ника может носить моего внука. Перед ее отъездом больше она со мной не была. Я прикрыла глаза и стала тереть виски. Вспоминала по датам, когда это было. итак у Вероники четыре месяца беременности, если ей верить. Денис уехал в командировку с полгода назад, а Ника отправилась учиться через месяц после его отъезда. Видимо, чтобы мы и не заподозрили неладное. Это были какие-то трехмесячные курсы, так что вернулись они примерно в одно время. Но было важно вовсе не это. Если Вероника и Артур переспали перед ее отбытием, беременна она дни не от него, слава небесам. «Хорошо. А какие отношения у вас сейчас?» Продолжила я свои расспросы. Собственное горе отошло на десятый план, когда стало ясно, что во всем этом мог пострадать в первую очередь мой сын. Она со мной вроде как вместе. Но это все в основном на словах. Мы встречаемся, целуемся и... Все. Он вскочил и все же заметался по кухне. В таком состоянии своего сына я видела впервые. «Мама». «Скажи, что это шутка!» — взмолился он. «Я не перенесу, если она... если они...» Я не могла и дальше оставаться на месте. Поднялась, прижала к себе своего ребёнка, который был в отчаянии. И Артур снова превратился в того маленького мальчика, чьи беды так хотелось отвести, кого хотелось укрыть от всех горестей. «Я бы никогда не смогла так над тобой пошутить. И над собой тоже». Прохрепела я, и мы замерли, скованные одной болью. Просто стояли, вцепившись друг в друга, как цепляются за единственное спасение утопающей, и не размыкали объятий. «Я поговорю с ней», — сказал Артур. «Пусть скажет мне в лицо, что все ее слова ложь». В голосе сына звучала сталь, которую я никогда не слышала. Он был довольно мягким, так что теперь такое проявление с его стороны было для меня удивительным. «Конечно, поговори». Кивнула я и спохватилась. «Сейчас Кате позвоню, скажу, что мы никуда не едем». Я вышла из кухни, оставив Артура. Принялась звонить подруге, пока она не успела оплатить круиз. «Я как знала», заявила она мне в трубку, когда я сообщила без подробностей, что поехать мы не сможем. «Опять что-то накрылось». «Вот и как ей признаешься в том, что случилось?» Катя, конечно, довольно мне близка, но даже перед ней было некомфортно обнажать ту грязь, которую развёл Денис. И всё же, немного подумав, я ответила. У Дэна другая. Те деньги, которые он должен был перевести тебе Чепрасов потратил на круиз в другом агентстве. Он едет со своей любовницей. Тишина, которая послышалась в ответ, была красноречивее любых слов. Какое-то время Катя молчала, потом сказала. «Вот Терас. И как ты? Почему-то именно этот простой вопрос чуть не прорвал плотину слез, которые пока я в себе тщательно сдерживала. Это потом я позволю себе простые человеческие эмоции. Пока же мне нужно держаться. Хреново. Вот и все, что мне удалось ответить. То есть он тебя обманул, верно? Я не про другую. Денис сказал, что оплатит ваш круиз, а сам взял деньги и везет любовницу в арабскую сказку? Я кривовато улыбнулась. Реакция Кати была полна возмущения. «Именно так, Катюх», — ответила я. Она немного помолчала и проговорила. «Дай мне немного времени. Я перезвоню». Подруга положила трубку, я даже не успела расспросить ее о том, что же она задумала. А после мысли об этом разговоре и вовсе вылетели из головы. Раздался звонок в дверь. Это наверняка приехал Рома. Шла открывать я ему в настолько лихорадочном состоянии, словно у меня была температура. Жар градусов 50 не меньше. И мысли имелось столько, что хоть в книгу их записывай. Что будет, если Рома начнет мне врать в глаза, будто ничего не знал? Или он реально даже не подозревал об отношениях Дениса и своей дочери? Но я ведь, скорее всего, не смогу это понять. Хотя, с другой стороны, какая разница, был он в курсе происходящего или нет? Важно лишь, как он станет вести себя сейчас. Есть же вероятность, что Шубин приехал уговаривать меня отпустить мужа с миром. Нать. Только и выдохнул Рома, когда я открыла. «Ты не шутила?» Он был таким растерянным, что чаша моих сомнений стала склоняться в сторону того, что Шубин был не в курсе. «Какие уж тут шутки!» — покачала головой. «Проходи. Пока ты ехал, выяснились новые обстоятельства». В глазах Романа мелькнуло нечто вроде ужаса, но говорить он ничего не стал. Просто разулся, после чего мы прошли на кухню, где мой сын так и сидел, глядя прямо перед собой. «Артур, папа Ники приехал поговорить. Если тебе слишком тяжело все это дается, ты можешь не присутствовать. Потом все с тобой обсудим». Я поймала требовательно удивленный взгляд Шубина, на что пояснила. Вероника встречалась с Артуром. У них все было серьезно, но, как оказалось, она спала параллельно еще и с Денисом. Рома завел руку за заговолу и стал ерошить волосы на затылке. Я знала этот его жест очень хорошо. Он говорил о том, что Шубин находится в высшей степени нервного напряжения. И опять в голове появились мысли. А такое вообще можно сыграть? Эти огромные зрачки, которые заполнили с собой всю радужку. Эти ломанные движения, как у истеричный барышник, который срочно нужны капли. «Мам, я останусь», — глухим голосом ответил Артур. «И я в порядке». Он вряд ли говорил мне правду, но я просто кивнула и устроилась рядом с ним. Посмотрела на Шубина и уточнила. Ты точно ничего не знал. Он замотал головой. Я был в курсе, что она с кем-то встречается, и у неё всё серьёзно. Она обмолвилась как-то, что он старше. Но того, что этот Денис, я и предположить не мог. Облизнув пересохшие губы Шубина, пёрся ладонями на стол, как будто без этой опоры мог попросту свалиться кулем на пол. Посмотрел на меня взглядом, от которого мне стало жутко. Что нам с этим делать? Ты говорила, что она беременна? Я кивнула. «Именно так. Пятый месяц». Он снова выругался, хотя делал это крайне редко до сегодня. «Это всё случилось впервые, когда мы были на твоём дне рождения. На тех островах. Мы говорили сегодня с Вероникой. Честно говоря, я её не узнаю. Она общается совершенно по-наглому. Заявила, что я уже старая, она родит Денису десятерых. А ещё Чепрасов меня обманул. Забрал деньги и везёт на них Веронику в круиз». Челюсти Романа сжались. Он молчал, но я даже представить не могла, какая внутренняя борьба сейчас происходит внутри него. «Я верну тебе всю сумму», — пообещал он, хотя дело было вовсе не в финансах. Я вдруг окончательно поняла в этот момент, что это конец, прежде всего моей прошлой жизни. Ничего нельзя исправить. Даже если Денис вдруг осознает, что он любит меня, отношения с Никой были ошибкой. Даже если каким-то чудом окажется, что она беременна от другого. «Моя прошлая жизнь завершена». «Ты не должен отвечать за поступки уже взрослой дочери», тихо проговорила я, на что Рома качнул головой. «Позволь, я сам решу этот момент», — сказал он. И тут же перевел разговор. «Значит, встречаемся завтра утром с Денисом», — я вскинула брови. Он хотел поговорить чисто мужским составом. Шубин хмыкнул. «Мало ли, что он там хотел. Мы сделаем так». Сначала приеду я, следом ты. И побеседуем без этой малолетней дуры. Артур напрягся. Я физически ощутила, как он превращается в каменное извояние. Но сына слова не сказал. Хорошо, кивнула я в ответ. Так и поступим. А сейчас, может, хоть поглотку кофе с коньяком? Шубин вздохнул и проговорил. Это можно, а то от шока и кукушкой поехать реально. Я была с ним полностью согласна и заняла руки и голову приготовлением напитка. Да уж, не думала я, что торт сегодня пригодится для того, чтобы закусывать им горечь от жуткого предательства.